Маринка высказала гипотезу. — А что, если это КГБ? — С дуба рухнула мать. — Нет. Забыл, разве кем был мой отчим? Отчим Маринки был отставным полковником ГРУ, угодившим в загадочную и зловещую историю в конце девяносто пятого. С его подачи Тимофей загремел тогда в КПЗ Лефортовского изолятора, Едва не остался за решеткой на новогоднюю ночь. Лишь каким-то чудом за шесть часов до боя курантов выпустили. Впрочем, истории этой предшествовала еще и некая увертюра. Месяцами тремя раньше, в результате дурацкой аварии, матрас сорвался с верхнего багажника. Редькин убил на шоссе двоих человек, судя по всему, крупных уголовных авторитетов гибель которых оказалась крайне выгодно именно для КГБ. Бывают же такие совпадения. Редкин узнал обо всем непосредственно от сотрудницы органов, некой импозантной девицы с ярко-рыжей шевелюрой и совершенно бесцветной, наверняка не настоящей фамилией, Иванова. Иванова это и арестовала его прямо там, на трассе, и там же отпустила. В конечном итоге чудовищная авария просто сошла Тимофею с рук. Но вся жуть давнишней истории заключалась в другом. Однажды ночью, с пьяных глаз он проболтался отчиму, точнее, тестчиму, как Тимофей звал его Отец отчим, тесть тестим, о случившемся на дороге. Хотя и давал, Рыжая ГБшнице клятвенно обещание молчать. И вот уже на следующее утро его вызвали на Лубянку. Допросы вели странно, про убийство почти не спрашивали, зато о Петре Васильевиче Чуханове, то есть о Тесчиме, комитетчиков интересовало буквально все. Мало этого, еще через два дня рыжая деваха Иванова явилась к ним в дом, Историческая беседа старого грушника с юной чекисткой за закрытыми дверями проходила в отсутствии Редькина. Он как раз еще в Лефортове парился. Однако Маринка не раз пересказывала ему все в подробностях. Да и остальные свидетели обогатили сочными деталями нарисованную женой картинку. Так что Тимофей уже порой начинал оказаться, что он все это видел и слышал самолично. После разговора, завершившегося звонком в Америку и внезапным обмороком Ивановой, появился второй сотрудник ФСБ, и они ушли вместе с Тесчимом, успевшим переодеться в костюм и даже галстук, зачем-то нацепившим. «Прощайте», — сказал Петр Васильевич в дверях, обернувшись к своему семейству. Так и сказал, не до свидания, а прощайте. И больше они его никогда не видели. А примерно через минуту, в продолжении которой все четверо молчали, придавленные холодной жутью происшедшего, с улицы раздался громкий одиночный выстрел. В Москве частенько стреляют, и это могло быть совершенно случайным совпадением. Однако Маринка тихо проговорила, удивляясь собственной реплике. Папу убили. Что ты такое говоришь? Дочка, что ты несешь? Запричитала была Вера Афанасьевна, но внезапно умолкла, словно осознав нечто очень важное. И в наступившей тишине подала голос взрослая, но иногда удивительно инфантильная дочь Тимофея и Маринки, Верунчик. Ее любимая фразочка, такая обычно несерьезная, дурацкая, прозвучала тогда страшным вердиктом. «А мне кажется, что это по правде!» Тимофея выпустили на волю, так ничего и не объяснив. Но, к счастью, не испортив ему биографию. Ни в паспорте, ни в трудовой книжке, ни где там еще бывает. Не осталось никаких пометок о его коротком пребывании в ГБшной тюрьме. А Петр Васильевич действительно пропал навсегда, но грех не признать. Он очень любил свою жену Веру, Маринкину маму, и сумел оставить на ее имя счет в банке, не хухры-мухры, 78 тысяч американских долларов. Теща долго скрывала от молодых, что является обладательницей, Такого невероятного наследства. Призналась только через полгода, когда дела у Редькиных пошли совсем скверно. Малый бизнес к середине 96-го начал откровенно засыхать на корню. Во всяком случае, такой малый и полулегальный, да нет, четверть легальный, как у Редькиных. Ниву свою Тимофей продал еще раньше, побаивался, что машина-убийца потянет за собой неизбежный хвост неприятностей. А вот купить что-нибудь адекватное все никак не получалось. Деньги тратились быстрее, чем приходили в семью. И, наконец, кругленькая сумма, лежавшая под процент у знакомого авантюриста, накрылась медным тазом. Авантюрист имел необычное... Подходящую, можно сказать, знакомую фамилию Самодуров. То ли что хочу, то и врачу, то ли сам себя дурит. А в действительности получилось и то, и другое. Торгуя не своим товаром, используя исключительно заемные средства, платя по всем долгам чудовищные проценты, он просто обязан был закончить банкротством и крахом. Редькин какое-то время дергался, все-таки три тысячи баксов, а потом понял, что с этого козла Самодурова взятки гладкие, хоть бандитами наезжай, хоть душесчипательные беседы веди. В жизни наступил грустный период. Но ездить на чем-то все равно надо было, привычка уже многолетняя, и редькина из подачи Виталика Нестеренко Купили всего за 400 долларов старого битого сорокового москвича. Хозяин уезжал в Израиловку навсегда и распродавал вещи со страшной скоростью. Некогда ему было разбираться, сколько на самом деле стоит эта груда допотопных запчастей под ржавым кузовом. Но груда запчастей в действительности была на ходу и при всех недостатках имела как минимум три весомых плюса. Первое. Движок почти новый. Второе. За машину не стоило бояться, оставлять открытой где угодно. И третье. Ее можно было не жалеть. Развалится так развалится, сгниет так сгниет. что такое 400 долларов? А тут как раз основной работой стала у них торговля книгами. Вот и грузили старого несчастного москвича тяжелыми пачками под завязку, так что рессоры скрипели. Крепкий оказался экземпляр, но к весне все равно потребовался крупный ремонт или покупка новой машины. Ни то, ни другое не вырисовывалось, вот тогда Вера Афанасьевна и раскололась. Сначала Тимофей рвал металл. Вот старая дура! Сколько за это время могли бы денег заработать? Потом остыл слегка и понял, что, может, оно и к лучшему получилось. Вложили бы огромные тысячи все в того же Самодурова и попрощались бы с ними, или как минимум поимели бы проблемы на грани уголовщины. А начать, собственное дело с суммой меньше сотни тысяч, это сегодня уже несерьезно. К сожалению, на дворе не 89 и даже не 93, -й. так что задуматься пришлось крепко. Слава Богу, скромный банк, где лежали деньги, оставленные тесчимом, не лопнул пока. Весенний кризис девяносто шестого обошел его стороной. И в следующем году банк даже поднял проценты по вкладам и начислял их исправно однако хранить деньги и дальше на случайном счету казалось страшно держать дома в тумбочке в принципе можно но это тоже явная глупость опустить в дело тимофей совершенно не представлял в какое именно не книг же накупать на всю сумму помилуйте братцы в общем после долгого семейного совета решено было покупать квартиру во первых Недвижимость – это всегда хорошее вложение. А во-вторых, семья у них большая, рано или поздно расселяться станет необходимо, а пока одну из квартир можно сдавать. Отличное подспорье для мелких и бедствующих коммерсантов. Вот так и получилось все. Вышли на Константина Полозова через общих знакомых и купили в тихом центре роскошные четырехкомнатные апартаменты, с высоченными потолками, всего за 75 тысяч. Смешно, но на новый автомобиль денег опять не осталось. Предпочли реанимировать москвича и подождать до лучших времен. Уж больно заманчиво казалось ухватить квартиру, настоящая цена которой была раза в два, если не в три выше. Как удалось? Ну, это уже совсем отдельная история. О ней почему-то не хотелось Тимофею вспоминать.